Глава пятая. Тайны волхвов. У славянского жреца только три основных дела. Воду вступит олочь, вилами по воде писать и баклуши бить. Славянская пословица. Четыре десятка, что пришли в помощь Белояру, расположились лагерем в небольшом урочище у подножия Голого Камня, как называли местные смоляне скалу на берегу реки Вопь. Примечание. Вопь. Обь. Река в Смоленской области, правый приток Днепра. Название происходит от литовского апе – вода, река. Считается, что в Опью называлось раньше верхнее течение самого Днепра, как и в Белоруссии Днепр назывался Березиной. Еще ездили издали разведчики сотника, различили запах похлебки, ржание лошадей и громкие голоса наемников северян, по привычке не считающих необходимым говорить тише в присутствии посторонних. Белояр приметил, что Вольга слегка поморщился. Старый вояка не любил пришлых в своем отряде. Но что ж поделаешь, если варяги действительно были опытными бойцами и преданными к тому же. Не зря князья киевские издавна призывали их ко двору. Так распорядился воевода, а с этим не поспоришь. Примечание. Варяги. Общее название славянских племен вендов, обитавших в Северной Европе по берегам Балтийского, тогда Варяжского моря, слыли отличными мореходами, ходили даже до Аравийского полуострова. Клады вендов находили раньше на сто лет, чем схроны викингов, которых считают их потомками. Из варягов вендов впоследствии вышли славянские князья, основатели династии Рюриковичей. Ими были построены Новгород, Ладога, Белоозеро и другие древние города на севере. Едва десяток показался из леса, как навстречу выехали трое воинов. Белояр попридержал лошадь, и сделал знак остальным подтянуться. Стражники остановились супротив него, слегка поклонились. «Здрав будь, Белояр! Спокойно ли дороженька сюда была?» Поклонился и сотник, снял шелом, провел ладонью по мокрым от пота волосам, солнышко уже пригревало, и ответствовал. «И вам поздраву, Ратнички! Дорога непроста была, признаться, хотелось бы отдохнуть малость, прежде чем дальше двинемся». «Тебя, Сотник, ждет на обед сам Волх в Милован! Он и приказал навстречу ехать!» «Вот и славно!» — улыбнулся с искренним облегчением Белояр. «Ведите к нему, да покажите, где можно поставить палатки моим дружинникам!» К Волхву на поклон Сотник собрался только через час, когда принял баньку, привел в порядок одежду и немного подкрепился из общего котла десятка, а заодно и прикинул, как и о чем говорить с Милованом. Примечание. Час у славян был равен полутора современным часам. В сутках 16 часов. Час делился на 144 части. Часть на 1296 долей. Доля на 72 мгновения. Мгновение на 760 мигов. Миг составляли 160 сигов. Отсюда и слово сигануть, то есть перемещаться быстро. Зеленый шатер волхва стоял чуть в стороне, у широкого подножия камня. Подле даже не было охраны, ветер слегка колыхал откинутый полок. Чуть пригнувшись, сотник вошел. Внутри царил полумрак, свет проникал сквозь неплотную ткань и освещал скромное убранство помещения. Небольшой дорожный сундук, самотканы ковер на земле, маленький стол с кувшином на нем, пара невысоких скамеек с подушками, набитыми ароматными травами прошлогоднего сбора. Сам Милован восседал прямо на полу чуть в стороне от столика, Глаза его были полуоткрыты, усы чуть шевелились. Волх возносил хвалу светлым богам. Заслышав, что в шатре появился посторонний, приоткрыл светлые, словно водянистые глаза, и пронзительно глянул на вошедшего. Но, признав сотника, чуть улыбнулся. — Здравствуй, добрый человек. Я рад, что твой отряд, Белояр, добрался сюда без потерь. Хотя, когда меня доходят слухи, потрепали тебя по пути твари неведомые, и есть тебе что рассказать. — Как ты понимаешь, я пошел за десятками не потому, что дела для меня не нашлось при воеводе. — Поверь, там тоже сей момент такие дела заворачиваются, врагу не пожелаешь. Хазары готовят какую-то пакость, и по всему выходит, что вовремя князь дружину в поход послал. — Ну да, сворок воеводе в помощь. — Расскажи-ка мне, Белояр, что с твоим отрядом приключилось такого, что ты решил поход продолжить далеко за пределы той деревни, в которую тебя послали? И Белояр, мгновение подумав, рассказал все без утайки, но и без прикрас, не забывая самые мелкие мелочи, как любил говаривать когда-то воевода Ярополк. Упомянул он и о Елизаре, прибившемуся к отряду, о странных следах после деревни рассказал особо, добавив, что посылал по ним лучших следопытов, да вернулись те ни с чем. Поведал волхву сотника о своих ночных видениях и страхах, поделился странным опытом, благодаря которому удалось научить дружинника какому-то необычному приему мечевого боя. На этом месте Милован слушал внимательно, а на последнем рассказе вскочил и шагнул к Белояру, одернул у него на груди рубаху и коснулся медальона. И одернул руку, словно ожегся, чем несказанно удивил сотника, который вовсе не чувствовал на груди жара амулета. Волх сложил руки на груди и долго сверлил Белояра пристальным взглядом, все порываясь нечто сказать и не находя слов. Наконец он выдавил. «Откуда у тебя это?» И он ткнул пальцем в грудь воина. Белояр смутился. «Это самое ценное, что у меня есть, милован. Амулет рода нашего. Мне от отца достался, как старшему в семье, а ему от его отца, и так с незапамятных времен ведется». «Говорят, от всякой нечисти схоронит, если в него верить». «И веришь?» Милован наклонил голову к левому плечу и сразу стал похож на любопытную птицу-галку. Сотник чуть не расхохотался, настолько было поразительное сходство, а вслух ответил твердо. «Верую, Волхв. Еще как верую. И тому есть основания». Старик покачал головой. Его волосы, стянутые кожаным ремешком, как обручем, колыхнулись, засияли серебром сидин в свете масляной лампады. «Дай мне его посмотреть!» Он требовательно протянул руку, а Белояр, сняв с шеи ремешок, несмело положил амулет на подставленную ладонь. Волхв поднес вещицу к глазам, долго всматривался в переплетение узора на обратной стороне амулета, шевеля при этом губами, словно бы читал какую-то надпись или молился богам. Потом вернул амулет сотнику, сцепил руки за спиной, словно боялся, что они сами собой потянутся к удивительному оберегу. Тихо сказал. «Уж и не чаял я, что появится в мире этот ключ. Думалось, все они утеряны. Да так и в ведах писано. Дескать, со времен Утгарда хранил рот «Три ключа» от других миров при себе». Да потом, когда разделил Утгард на свет и тьму, создал черное и белое и поставил светлых и темных богов править миром, ключи те передал он богам, Сварогу, Перуну и Симарглу. Но с годами утерялись ключи, ибо, как говорят, любому свое только дело мило, а дело чужое всегда кажется скучным. Не видели боги нужды в этих ключах и забыли их истинное предназначение, а со временем и утратили». Но, как показывает жизнь, по крайней мере, один ключ все-таки сохранился, точнее, был найден и сохранен людьми, и это истинное чудо. Волх вернулся на свое место, указал Белояру на скамью напротив себя, протянул кубок с медом. — Глотни с дороги и задавай вопросы. Их, я смотрю, у тебя накопилось в достатке. Белояр не спеша отпил добрый глоток, поставил кубок на столик, протер губы лежащим тут же вышитым петушками рушником. Есть вопросы, как не быть. Что за миры, от которых ключ у меня на шее висит? Милован задумался на мгновение. Казалось, он решает, говорить ли что-то заветное этому человеку или все-таки воздержаться, но решился. Любой из нас знает, что Род создал темных и светлых богов из частичек Утгарда, хаоса, когда делил его на свет и тьму. Боги должны были поддерживать порядок и управлять мирами. Миров, как помнишь, три — Явь, навь и Правь. Светлые боги поселились в Праве, а навь заняли темные. Люди и стихийные боги стали жить в Яве, явственном мире. Символами созидания стали Сварок и его жена, темных возглавили боги-разрушители. Но не думай о них плохо — И у света, и у тьмы свои задачи есть. Например, темные боги уничтожают то, что отжило, что не имеет права на существование. Между правью и навью нет точек соприкосновения, поэтому противостояние богов постепенно затихло и наступило равновесие. Но время от времени боги спускались в явный мир, и он стал полем войны божественных сражений. Вот тогда и создал род себе еще одного помощника — Могучего волшебника и переговорщика, способного всех примирить и находить решения приемлемые для всего мироздания, Велес стал богом трех миров, и род наделил его способностью проникать во все миры без ключа. Теперь по всему выходит, что и люди обрели тот дар бога, сберегли даже не понимая, что хранят. Милован замолчал, потом расхохотался, тряхнул головой, словно сбрасывал морок. Даже уму непостижимо. «Ведать не ведал, что когда-то его увижу, и где? На шее простого сотника княжеской дружины!» Белояр взглянул ему прямо в глаза. «Так от какого же из трех миров висит у меня на шее ключ?» Волх взамер, словно пораженный молнией. Потом тихо сказал. «Не ведаю его. Время покажет. Думаю, я, друже, что сие не токмо ключ!» Он поднялся, шагнул к выходу и одернул полок. Ступай, сотник, Белояр. Отдохни. Вечером собирай военный совет. Познакомься поближе с новыми своими дружинниками. И я подойду. А возьми помогу в чем? Все оставшееся до вечера время Белояр провел с десятком. Досматривали оружие, решали, что еще нужно подготовить для долгого похода, кто будет заниматься войнами боевой подготовкой. Он вовсе не собирался прекращать упражнения, начатые накануне. Более того, была задумка привлечь к этому и вновь прибывших дружинников. Правда, пока было неясно, как они сами к этому отнесутся. В шатер Милована он заявился чуть раньше означенного срока, но там уже были все в полном составе. Десятники, Пахом, Горностай и Жихарь из дружины, доворяк Орест со своими вендами, вооруженными, как уже успел заметить до этого Белояр, весьма справно. У каждого была добротная кольчуга, шелом с маской закрывающий закрывающей пол лица – крепкий сколоченный круглый щит с медным умбоном, длинный меч, а у некоторых и боевые топоры. Варяги представляли собой большую силу, были свирепы в бою и верны тем, кто их нанимал. Сористом на совет пришел и его помощник, невысокий, но кряжестый Гонта, отличный следопытый рубака. Все расселись на ковре, оставив волхву место на стуле с высокой спинкой и тихо переговаривались промеж собой в ожидании начала. Разговоры стихли с приходом Белояра. Он кивком поздоровался со всеми и собирался было занять свое место подле Милована, но его окликнул Жихарь, веселый и хитрый воин, которого Сотник знал еще по походам прошлого и позапрошлого лета. «Здрав будь, Белояр! Рад буду ходить под твоей рукой! Только вот скажи, отчего скрытным стал? Не делишься сокровенным с братьями-дружинниками?» Белояр даже остановился и выжидательно посмотрел в смеющиеся глаза Десятника. «В чем же ты меня упрекаешь?» — спросил с наивозможнейшим добродушием и спокойствием, хотя у самого кошки на душе заскребли. А оглянулся на всех, словно ища поддержки, и выпалил. «А вон, твои воины промеж собой какие-то необычные игры с мечами ведут, нам неведомые. Так, может, скоро в общем строю стоять придется? А биться станем что? Все в разнобой?» Остальные загалдели, правда, более одобрительно, как отметил про себя Белояр, а вслух сказал только. «Если игрища такие по нраву пришлись, присылайте своих бойцов на поле с утра. Мы покажем, как и что. А вот и сгодится наука такая вам». «Сгодится-сгодится», — засмеялся Орест. «Я тоже приметил, что твои дружинники вытворяют. Не иначе, как сам сварок надоумил тебя такое напридумывать. Ловко и опасно. Хочу научиться так». Следом и другие начали проявлять интерес. Как оказалось, занятия Белоярова десятка отметили все, только не хотели поперед других в подмастерье напрашиваться. Белояр поднял руку, успокаивая Вече. «Успокойтесь, братья-дружинники. Мои люди сами только эту премудрость осваивать принялись. А если и вы рядом встанете, так мы быстрее этому искусству научимся. К тому же гуртам легче будет разобраться, а то и своего добавить в общее дело». В этот момент вошел Милован, опустился на свое место. Белояр сел подле него. Волх в некоторое время молчал, потупив взор. Остальные старались не дышать, чтобы не нарушить волнительную тишину собрания. Наконец Милован поднял голову и заговорил. «Не стану скрывать, братья, никто не ожидал, что поход сей станет столь важным не только для нашего княжества, но и для народа нашего, для всех» от берегов моря Варяжского до Большой Ладоги, от Ильмень озера до Киевграда. На землю нашу пришла напасть неизвестная. Нечто, с чем мы никогда не сталкивались». Десятники зашептались. Мелькнула пара снисходительных улыбок, но Волхв на них даже и не отреагировал, и продолжил. «Вы все не первый год отражаете удары супостата. Мы били хазар всегда, хотя иногда и сами бывали биты. Все со мной согласятся». Ныне Хазарин уже не тот, что при отцах наших и дедах. Поубавилось у него силушки. Пощипали ему перья гадкие. Вот теперь дружинники довольно закивали, мол, что есть, то есть. Не боится никто нынче на этих землях степных конников. Научились бить их, да и те не в силе больше. Но напасть пришла сегодня не от Хазарина, да разразят его перуновы молнии, вовсе нет. Теперь ходит по деревням нашим большая беда. Стали люди пропадать бесследно, а то и вовсе сгорать заживо в каком-то пламени, не иначе, как пришедшим к нам прямо из темного мира. Десятки сел стоят безлюдными. Сотни стариков и девок, выйдя по утру по воду или на покос, обратно домой не возвращаются. Вот Белояр. Вы все его хорошо знаете и верите ему. Он уже столкнулся с неведомой силой и только чудом не сложил в той схватке голову. Можете спросить его десяток, тех, кто присутствовал при том бое. Дадя на вам на все время до вечера. А там вновь соберемся и решим, как нам дальше поступать. Как лучше исполнить княжий наказ. Идите, думайте, и не приходите на совет без мыслей, что и каким образом мы станем делать уже завтра. Совет завершился далеко за полночь, когда уже почти все костры в лагере потухли, и даже головни на кострищах уже отливали темно-пурпурным цветом. Свой десяток дожидался командира в полном составе. Настороженные взгляды выдавали настроение воинов. Белояр опустился на кошму подле костра, принял из рук одинца миску с уже основательно перезревшей на углях похлебкой и, отхлебнув пару ложек, вдруг глянул на окружающих шальным глазом. Ну что, вояки, принимайте завтра пополнение. Десятники порешили всех дружинников в купе с варягами обучить вашим тайным приемам, так что станете теперь обучителями. У меня на это времени нету. Все занятия проводить с утра, до трапезы. Потом подгоняем доспехи. Тихомир правит оружие. В общем, готовимся к дальнему походу. Боюсь, други мои, что не видать вам дома до белых мух. Он опустил ложку в пустую миску и оставил ее возле костра. Не сказав никому ни слова, отправился к своей палатке. Белояр меньше всего хотел бы показать своим дружинникам, что впервые в жизни не уверен в том, что делает. Только когда Милован стал неторопливо рассказывать десятникам историю о неведомом зле, Белояр уяснил для себя всю глубину того, что происходит здесь, на землях, находящихся под Хазарским игом. Ему казалось, что он столько видел уже в этом походе, что хватит на годы рассказывать деткам зимними вечерами у теплой печи. Но оказалось, что он не ведает и талики малые из происходящего. Опустевшие деревни передовые отряды дружин, совершавших походы в землю Хазарскую, отмечали уже давно, года два как. Но поначалу списывалось все это на лихость басурманов и человеческие страхи, которые гнали людей с насиженных мест куда угодно, только бы прочь от ненавистного врага. Но при тщательном осмотре поселений постепенно стало выясняться, что люди вовсе не спешили прочь с насиженных мест. То тут, то там обнаруживалась скотина, нетронутая утварь, не разграбленная случайным перехожим людом, одежда и добротная обувь, которую уж точно бы никто просто так не оставил. И тогда перед глазами волхвов, а именно они первыми смогли объединить в одно целое эти знания и сделать правильные выводы, раскрылась ужасающая картина. Тысячи мирных людей просто пропадали без вести, не оставив о себе прощального упоминания. Втайне от непосвященных, чтобы не сеять паники, отправляли князья отряды якобы на разведку, и то один, то другой отряд приносили все новые подробности – Так, например, Белояр увидел следы сожженных людей и сам подвергся нападению. А другим встречались темники и бродники. Темников отыскал в прошлом году отряд, отправившийся по осени разведать, не готовят ли хазари перед зимой какую пакость. Ворогов обнаружить не довелось, зато на пути дружинников оказалась странная деревенька. По первоначалу она не производила впечатления чего-то необычного. Несколько домиков на пригорке, мелкая домовая живность бегает о крест, правда, без особого пригляда, тощая да запущенная, видно с первого глазу. И нигде на улицах не попадались дружинникам-княжеским люди, пока они не зашли в первую попавшуюся избу. О том, что они увидели там, рассказывали потом шепотом только самым своим приближенным людям, да и то не всем. В полутемной избе жили отец с матерью и дочь, девица лет десяти. Старших не было, может, отошли куда, теперь неведомо. Но те, что остались, женщина лет двадцати семи молча толкла зерно в ступе. Ликом она была черна, как поняли потом воины от голода привеликого. Скулы обострились, были обтянуты тонкой, словно пергамент кожей. Глаза ничего не выражали, прозрачными каплями уставившись в одну точку. Тощие руки монотонно месили, превратившиеся от времени в камень теста но она этого словно бы и не замечала. Сидевший за столом мужчина был столь же неприглядного вида. Заросший бородой по брови, он перебирал перед собой зерно, точнее, что от него осталось. При этом он раскачивался взад-вперед на скамейке, словно ясень под порывами ветра. Маленькая девочка, сидя у ног матери, чуть склонив голову, ласкала невидимого кота — Губы ее, бледные и истончившиеся, бесшумно шевелились, словно бы произнося слова сберегающего заклинания, а сам кот, высохший и истлевший, лежал поодаль, почти у двери, и все это происходило в полной тишине, нарушаемой лишь завыванием ранней осенней метели. Видавшие виды реки крови, закаленные в битвах дружинники, бежали прочь из деревни и не остановились, покуда они свалились на снег в полном изнеможении. Воевода, поразмыслив, решил никому не говорить о страшной находке, кроме князя и старших волхвов. Так и удалось сохранить все события в секрете. Это потом уже было найдено несколько таких же темных деревень, но сколь не искали причину происшедшего волхвы, ясности их поиски не приносили. А потом появились бродники. Однажды, двигаясь лесом, на небольшой поляне дозорные наткнулись на необычного человека – Одетый в лохмотья мужчина в потрепанной одежде не по времени года молча брел, куда глаза глядят. Не по времени года еще мягко сказано. Стояла глубокая осень, первый снег уже лег ровным ковром, а мужчина шел босиком, изодранная ветвями деревьев в рваные клочья рубаха, столь же потрепанные порты, босые ноги. Зрелище еще то даже для привыкших ко всему дружинников. Младший из дозорных попытался заговорить с спутником, даже ухватил его за руку, но тут же одернулся. Человек был холодным, как речной лед, и как он мог в таком состоянии двигаться по лесу, оставалось тайной. Понимая, что ничего с ним поделать они не могут, воины отступили и просто смотрели, как несчастный уходит от них в лесную чащу, оставляя следы в сугробах, бывших тут почти по колено. И снова призадумались волхвы. Собирали даже большой круг, на котором спрашивали у богов совета. Чего решили, тут уж Милован откровенничать не стал. Сказал только, что когда князь в Старой Ладоги услыхал о том, что происходит на соседних землях, он позвал Милована и напрямую спросил его, от Хазар идет эта напасть или что-то еще лихоманит так крест. Волх посвятил его в тайну великую и порешил тогда князь послать отряд большой под видом защиты от кочевников, а на самом деле для большой разведки. И вот теперь, когда Белояру довелось новые знаки выискать, им придется пойти вглубь земли Хазарской, насколько сие возможно, и выискать причину страшных бед, постигших родные земли. Воевода послал с Белояром лучших из лучших, наказав им слушаться сотника во всем и пообещав по возвращении каждому выжившему награду великую, правда, какую не сказал. И от того интерес они проявили к новшествам, что отрабатывали дружинники Белояровы. «Выжившими остаться всем охота, да и любопытство гложет. Что же это за награда такая?» Белояр перевернулся на другой бок и натянул подбитый мехом дорожный плащ почти на голову. Из-под полога шатра тянуло холодом недавней зимы. Сотник прислушался к ровному дыханию вольги, с которым они делили кров на походе, и даже слегка позавидовал. Старый рубак словно бы и не волновался от того, что в округе делается. Для него все было просто – Прикажут идти — пойдет, скажут убить — порубит в лоскуты, а всякие такие благоглупости пусть остаются волхвам, у воина нет на них времени. Белояр некоторое время еще поворочился, устраиваясь поудобнее и стараясь погнать прочь ненужные мысли, и не заметил, как провалился в темную яму сна без сновидений.